Итак, подготовка к празднику началась. До представления оставалось всего несколько дней, и я махнула рукой на занятия. Обучающий процесс был заброшен, все равно в нем ничего не понимала. Тем более, что сроки поджимали. Свой класс, понятное дело, совсем сняла с уроков, а от других уроков отмахивалась, как от надоевших мух. Не до них мне сейчас было, если честно. Директор сам зашел к нам в класс за своими словами. По устоявшейся традиции, Виктор Петрович мужественно из года в год на празднике играл роль Нового года. Собственно, он выходил в конце праздника, когда козел отпущения всего худшего сбегал и говорил приветственные слова, желая учиться, учиться и еще раз учиться. Кому, как не директору, произносить пламенную речь о том, что учение свет, а не ученье, чуть свет и на работу.